Арбитр На корабле во время путешествия в сарт, Джазет каждый день избивал танкуила затупленным мечом, и каждый день он ложился в постель с мыслями о тщетности таких упражнений. Теперь же арбитр всей душой радовался тому, что прошел через это тяжкое испытание. Он был уверен, что инквизитор Герон уже давно порезала бы его на кусочки, если бы Джазет тогда его не натаскал. Танкуилл блокировал сильный нисходящий удар, шагнул назад и затем снова вперед, сократив расстояние между собой и Инквизитором. Их клинки скрестились, зазвенела сталь, в воздух взметнулись искры. Два зачарованных меча в руках бойцов, что черпали новые силы в благословениях, являли собой поистине впечатляющее зрелище. Дархарту даже стало жаль, что он не может посмотреть представление со стороны, а вынужден лично в нем участвовать, поставив на кон свою жизнь. Инквизитор резким движением отвернула оба меча в сторону и ударила арбитра ладонью по лицу. Танквил почувствовал, как что-то прилепилось к его щеке. Маленький клочок бумаги. Оберег. И вдруг понял, что не может вспомнить ни единого слова благословения. Он сорвал оберег. Раздался противный звук, а щеку прожгла боль, но слова стали возвращаться слишком поздно. Инквизитор Герон уже наступал. Арбитр защищался как мог, но движения отступницы были нечеловечески быстрыми, а удары, сыплющиеся на него то с одной, то с другой стороны, невероятно мощными. Он снова начал читать благословения и вдруг обнаружил, что отступая, шагнул на клумбу, полную красных и белых роз. Инквизитор Герон что-то прошептала своему мечу, а затем воткнула острие в землю под их ногами. Танкуил приготовился. «Магия могла сотворить что угодно», Землетрясения, ураганы, видения, иллюзии. Магия могла разгонять облака и вызывать огонь из ниоткуда. Но Арбитр никогда в своей жизни не видел, чтобы магия заставляла растения подчиняться воле человека. Что-то тонкое поползло вверх по его ноге и вцепилось острыми иголками в кожу. Цветы оплели лодыжки Арбитра, не давая ему двигаться. Даркард попытался освободиться, но растения оказались необычайно крепкими. А в следующий момент перед ним выросла инквизитор, ее меч засвистел в воздухе. Времени на раздумья не оставалось. Танкуил развернул свой клинок и вскользь рубанул им по правой ноге. Жгучая боль пронзила лодыжку, но зато он избавился от живых пут. Меч отступницы полоснул по левому боку арбитра, оставив неглубокую рану, но в то же время инквизитор открылась для нападения. А как бы на моем месте поступил черный шип двинул бы ей лбом в лицо. Подумал Танквил и, выставив навстречу женщине свободную ногу, так и сделал. Инквизитор Герон вскрикнула от боли и отпрянула, закрывая лицо рукой. Кровь сочилась между ее пальцами и капала на землю. По черному лезвию меча тоже текла кровь, но она принадлежала уже Танквилу. Арбитр коснулся пальцами раны на боку. К счастью, она оказалась не очень серьезной. А вот с лодыжкой дела обстояли намного хуже. При малейшей нагрузке она просто взрывалась с дикой болью. Впервые Даркард пожалел, что так мало знает об исцеляющих оберегах. Обрубив оставшиеся растения, что еще держали его, арбитр хромая двинулся к инквизитору. У женщины был сломан нос, маленький рот и точеный подбородок заливало кровь, а глаза пылали гневом. Если бы Танквилу не нужно было непременно убить отступницу, он бы очень вероятно предпочел поскорее скрыться от такого пугающего взгляда. Инквизитор сунула руку в карман плаща и вынула оттуда кусочек дерева. Зажав между большим и указательным пальцами, она сломала его и бросила две половинки под ноги танкуилу. Арбитр чуть присел и приготовился действовать, но ничего не произошло. Даркард медленно переносил вес тела со здоровой ноги на больную и обратно, тяжело дыша от напряжения. Он был похож на быка, готового в любой момент сорваться с места. Селица Герон подняла свой длинный черный зазубренный меч на Танкуила, замершего в ожидании действия аруны. В свете луны стало казаться, что поверхность клинка начала двигаться, изменяться, словно внутри пробудилась тьма. Отступница бросилась в атаку. Танкуил попытался еще раз глубоко вдохнуть, но не смог. Стоя на открытом воздухе, он не мог втянуть его в легкие. Задыхаясь, арбитр припал на одно колено. Конечности отяжелели и стали плохо слушаться, словно тяжесть всего мира разом обрушилась на него. Первый удар Инквизитора выбил меч из руки Танквила, Второй чуть не отрубил ему левую руку. Арбитр успел вовремя отшатнуться, но недостаточно быстро, и на его теле появился новый порез. Третий выпад должен был проткнуть его насквозь, но Даркард отступил в сторону и рывком подскочил к противнику. На последнем издыхании, прошептав благословение силы, он обеими руками толкнул Герон в грудь. Инквизитор отлетела назад, прямо в объятия неестественной тьмы у нее за спиной. Танкуил, еле держась на ногах, принялся искать глазами свой меч. Заметив неподалеку отблеск лунного света на металле, он двинулся туда, но на полпути, обессилев, рухнул на четвереньки. Неожиданно способность дышать вернулась к нему. Чистый, холодный воздух ворвался в легкие, и арбитр зашелся кашлем. Но все же это было восхитительное чувство. Мир перестал давить, тело вновь стало слушаться. Обернувшись, арбитр бросил взгляд на половинки руны, лежавшие на земле позади него. Могущественная магия, за гранью его способностей. Накатило поганое ощущение, что в этой битве ему не победить. И все же он упрямо дополз до меча и поднялся, готовый встретить следующую атаку отступницы. Но ее нигде не было видно. Тьма плотной пеленой окружила арбитра, а инквизитор как сквозь землю провалилась. Танквилл поднял глаза к небу, где сгущались черно-серые облака, грозя полностью закрыть собой луну и звезды. Даже фонари, прежде яркие, теперь казались лишь крошечными искорками во мраке. «Я разочарован, Танквилл», – раздался голос у него за спиной. Даркард крутанулся на месте. «Ничего». Он прошептал благословение зрения и лишь тогда увидел ее. Герон замерла шагах в двадцати и смотрела на арбитра так, словно на улице стоял ясный день, а вокруг не клубилась непроглядная тьма. Печальная улыбка играла на ее лице, а из-за маски засохшей крови женщина казалась каким-то жутким монстром-кровопийцей. «Мне говорили, что ты мастерски владеешь рунами, оберегами и благословениями», «Но как же так, если ты попадаешься на детские уловки и полагаешься на грубую силу?» Хотел бы Танкуил засмеяться в ответ на такое заявление, только вот Таруна совсем не была детской уловкой. Он даже не до конца понимал, что вообще произошло, но убеждал себя, что во второй раз с ним это не сработает. Приготовившись к атаке, арбитр вдруг заметил, что кромка лезвия его меча зазубрилась. Клинок был зачарован для того, чтобы никогда не тупиться и не ломаться. Но глаза не врали танквилу. Небольшой кусочек металла отсутствовал. «Из чего, разрази тебя, вальмар, сделан твой меч?» Селиция Герон рассмеялась. Раньше звук ее теплого приятного голоса непременно вызвал бы улыбку у Танквилла. Но не теперь, когда они пытались убить друг друга. «Заметил?» Внезапно из пелены тьмы вылетел кинжал. Танквилл поднял меч, чтобы отразить его, и разрезал бумажную руну, обернутую вокруг лезвия летящего оружия. Не успел он и глазом моргнуть, как его меч и всю его правую руку охватило пламя. Закричав, Танквил выронил меч и, повалившись на спину, принялся кататься по земле, пытаясь сбить огонь, но в итоге лишь подпалил полы собственного плаща. Арбитр стянул с себя горящую одежду и отшвырнул в сторону. Его правая рука превратилась в сплошной сгусток боли. Пунцовая кожа пузырилась и сочилась кровью, поэтому он взял меч левой и поднялся, силясь высмотреть Инквизитора в темноте. Не преуспев, Даркард бросил отчаянный взгляд на свой полыхающий плащ. Все его тщательно подготовленные руны и обереги оставались там. Все руны до единой. Он сорвался с места и побежал, неважно куда, лишь бы подальше от плаща. Бум! Мир перевернулся вверх тормашками, когда все спрятанные в плаще взрывные руны сработали одновременно. Танкуила швырнула на траву, из глаз хлынули слезы. Дым наполнил воздух, арбитра катило дождем из грязи к земли, а в ушах не унимался оглушительный звон. Мракоборец попытался подняться, но левая его нога подкосилась, и маленький металлический кружок врезался ему в кожу. Танкуил не сразу понял, что это одна из пуговиц. Собрав все силы, он сумел таки встать и, опираясь теперь на правую ногу, осмотрелся в поисках инквизитора. В том месте, где он совсем недавно стоял, образовался огромный дымящийся кратер, дышащий жаром, а всего в десяти шагах от него Танкувил увидел Герон. Отступница хромая медленно двигалась к нему, и глаза ее были полны ярости. Левая сторона ее лица почернела и кровоточила, волосы исчезли, выжженные взрывом. От левого уха остался лишь рваный опалённый обрубок. Кровь текла по левой руке Инквизитора и капала на землю, мгновенно впитываясь в почву. Взрыв очень сильно потрепал женщину, но все же не убил, а взглянув ей в глаза, Танквил понял, что теперь игры точно кончились. Арбитр поднял меч, готовый к бою. Там, где пламя лизнуло сталь, клинок почернел. Левая нога все еще не могла держать вес тела, но отрывать пуговицу он не рискнул. Первый удар Инквизитора оказался таким мощным, что Даркорта с головы до ног проняла дрожь, и он едва устоял на ногах, чтобы парировать следующий выпад. Слева направо, справа налево. С каждым взмахом меча отступница, казалось, становилась все сильнее и сильнее, при том, что ее левая рука безвольной плетью свисала вдоль тела. Шагнув назад, Танкуил ступил на больную ногу и вскрикнул от боли, и в этот момент меч Инквизитора разбил его собственный. Арбитр упал на землю, отбросил в сторону ставший бесполезным кусок металла и принялся отползать, прижимая правую руку к груди. Силийце Агерон наступала. Ее прежде красивое лицо превратилось в жуткую обугленную маску, но в глазах не было боли, только гнев. Все кончено, Арбитр Даркард», — бросила она. У танквилла не оставалось выбора. Он нащупал деревянную плашку, которую заранее пришел к штанине, и разломил ее. Именно эту руну он украл у бога Императора полгода назад. Арбитр понимал, что сокрытая в руне сила, скорее всего, убьет и его, и изменницу, но эту цену он готов был заплатить. Он уже чувствовал, как стремительно нарастает внутреннего энергия. Арбитр Даркард посмотрел на Инквизитора Герон и улыбнулся. Праведное воздаяние. Шах и мат, инквизитор. Никогда еще Танквилл не был так рад увидеть страх в чьих-то глазах. В этот момент небеса разверзлись, и поток яростного света ударил в землю, окатив очищающим пламенем все вокруг. Свет был настолько ярким, что слепил арбитра даже сквозь зажмуренные веки, а пламя настолько жарким, что казалось в нем плавилась кожа и рассыпались кости. Три отчаянных крика разорвали воздух. Даркарта, Герон и еще один, нечеловеческий, потусторонний. Танкуил уже не понимал, стоит он или лежит, где небо, где земля. Остались лишь свет, пламя и боль, ибо праведное воздаяние выжигало все грехи, все семена ереси из его души. А потом все закончилось. Свет погас, пламя исчезло, но осталась боль. Танкуил с интересом открыл глаза и дождался, пока пропадут пляшущие огоньки и зрение прояснится. Он обнаружил, что стоит на коленях. Руки его висят вдоль тела, а голова упала на грудь. Не веря собственным глазам, арбитр посмотрел на свои руки. Правая еще раньше была опалена взрывом, но левая, к его несказанному удивлению, осталась цела. Только что неистовая пламя терзала его тело, Танкуил все еще чувствовал невыносимый жар. Но на коже не осталось ни единого ожога. У него не нашлось сил пошевелиться. Да что там говорить, даже просто порадоваться тому факту, что он жив. Арбитр понимал, что если бы не оберег бодрствования на левой руке, он непременно бы потерял сознание. Ему хотелось смеяться, плакать, кричать, но больше всего спать. Послышался смех. Женский смех, хриплый, грубый и отрывистый. Звук настолько ужасный, что на Танкуилла нахлынуло отчаяние. Она не должна была выжить. Арбитр поднял глаза. Всего в двух метрах от него на коленях стояла Инквизитор Герон. Вся левая половина ее тела превратилась в черную кровоточащую массу горелой плоти. В поднятой правой руке женщина сжимала меч, черный, дымящийся. Запрокинув голову, она истошно смеялась прямо в ночное небо. «Меч!» «Мой меч!» «Прицельно стрелять до десяти шагов», — вспомнил Танквилл слова торговца оружием. «А как насчет в упор?» — вслух спросил он себя, когда Инквизитор Герон опустила глаза и посмотрела прямо на арбитра. «Бах!» Результата выстрела Танквилл так и не увидел. Силиция Герон откинулась назад, или, быть может, он сам повалился на спину, — Он знал, что больше не в состоянии шевелиться, и что давно должен был лишиться чувств. Даркарт лежал, закрыв глаза. Уберег не давал его разуму отключиться, но сосредоточиться на чем-либо было просто невозможно. В какой-то момент арбитр услышал голоса. Он не знал, сколько времени прошло. Несколько минут, часов, дней. Голосов было много. Одни говорили торопливо и сбивчиво, другие – медленно и задумчиво. Вроде бы среди них был даже сам Великий инквизитор, хотя черт его разберет. Что будем с ним делать? Он еще жив? Думаю, да. Покончите с ним. Она бы этого хотела. Нет. Сэр? Заберите его в крепость и доставьте в изолятор. Он ответит за это преступление. Да, сэр. Танквилл почувствовал, как чьи-то руки поднимают его и куда-то то ли несут, то ли тащат. Мозг отказывался соображать. «У него что-то на руке?» «Что?» «Не знаю, я не один из них». «Сними». «Но что, если это...»